Глава 20. Дорога была длинной, пыльной и полностью открытой волнам зноя, маревым трепетавшим под солнцем, которое казалось ближе к земле, чем было на самом деле. Вдали виднелись качающие нефть вышки и целое море языков пламени горящего газа, выстреливающих прямо в атмосферу. Они разминулись с огромным грузовиком с цистерной на прицепе, который съехал с дороги и теперь пылил прямо по чему-то напоминающему заброшенное поле. Что это он творит? удивилась Джеймисон, сидящая за рулем. — Собирается сбросить отработанную техническую воду, сердито отозвался Келли. Частию откачивается из скважины обратно на поверхность после того, как закачивается в нее, чтобы взломать сланец. То, что делает этот водила противозаконно, он навсегда портит почву, пригодную для сельского хозяйства, потому что содержащиеся в этой воде химические присадки сжигают плодородный слой. Они постоянно занимаются такой фигней, чтобы сберечь себе время и хлопоты. Мы регулярно их за это прихватываем, а они все равно продолжают. "Далеко еще? — спросил Деккер. "Да вон уже впереди чуть левей. Сразу за плавным поворотом показался скромный фермерского вида домик, возле которого стоял помятый серый пикап. "У Паркера есть семья?" спросила Джеймисон. "Нет, жена умерла, дети выросли и разъехались кто куда". Когда они выбрались из своего внедорожника, Деккер опустил взгляд на наклейку на заднем борту пикапа. Контроль за оружием это когда держишь его обеими руками. В 2020-х годах в США в очередной раз активизировались сторонники введения на федеральном уровне ограничений на продажу, хранение и ношение огнестрельного оружия. И Паркер, судя по наклейке на пикапе, явно относился к ярым противникам этого нового введения. Келли первым поднялся по дощатым ступенькам. Передняя дверь была слегка приоткрыта. Увидев это, все трое инстинктивно схватились за пистолеты. «Хелл!» — крикнул Келли в щель. Это же Келли! ты там? Все в порядке? Мы хотим задать тебе несколько вопросов". Изнутри доносились какие-то звуки, но совершенно неразличимые. "Хел, ты в порядке?" опять выкрикнул Келли, посмотрел на Деккера. Что там, черт побери, происходит? Декер тоже посмотрел на него. Командуйте, это ваша епархия. Войдем?» А как иначе? Келли двинулся первым, полностью распахнув дверь ладонью свободной руки, и все ворвались внутрь. Гостиной была обставлена скромнее некуда: дробовик Ремингтон и винтовка Винчестер вооружины стойки возле одной стены. Пара рыболовных удилищ в углу. На столе возле раскладного кресла открытая пивная банка и никаких признаков Паркера. "Хел!" еще раз позвал Келли. Декер принялся быстро обшаривать глазами пространство, слева направо, сверху вниз. Все выглядело так, будто Паркер только что встал и вышел из комнаты, оставив включенным телевизор. Из него и доносились те звуки, которые они слышали с крыльца. На одной стене висели несколько фотографий. Деккеры по ним пробежался взглядом. На них были паркеры, члены каких-то охотничьих партий, позирующие с тушами больших мертвых зверей. Вот на этой Шейн, — произнес произнёс Деккер, слегка кивнув. Да, они часто охотятся вместе. А он на той, я «Взяли олень в тот раз хорошего матерого быка", добавил он, показывая на другое фото, огляделся. "Что-то не нравится мне все это. Он не оставил бы дверь открытой". "У него есть другая машина помимо того пикапа?" спросила Джеймисон. "Есть еще квадроцикл, держит его в сарае на задах". Они быстро обыскали дом, включая крошечную спальню, но никого не нашли. «Кровать все еще заправлена, заметил Келли. Вернувшись в гостиную, Деккер потрогал пивную банку на столе. «Теплое. Стал бы он выпивать средь бела дня. Только не Хэл Паркер, насколько мне известно. Деккер прошел в кухню, натянулся с щелчком пару вытащенных из кармана резиновых перчаток и открыл крышку посудомоечной машины. Внутри обнаружилась только одна тарелка. Вилки, ложки и стакан для воды. Он поманил взглядом Джеймисон, которая подошла к нему. Ужин, пиво перед телевизором. Что бы тут ни произошло, я думаю, это имело место вчера вечером. Потом Деккер глянул на два винных бокала и полупустую бутылку вина на кухонной стойке. Одно пиво, но два бокала. К чему бы это? наверное, кто-то появился, когда он пил пиво и смотрел телек», — предположил Келли. Они открыли вино, выпили, а потом этот человек похитил Хэлла, или же еще кто-то зашел сюда и похитил его и этого первого. Но просто не представляю, кто бы это мог быть. У него были какие-то враги? спросила Джеймисон. Никогда не слышал, чтобы кто-нибудь и слово против него сказал. Все его любили. Все вместе они вышли наружу и направились к небольшому дощатому сараю. Подъемная гаражная дверь не была заперта. Не снимая латексных перчаток, Деккер осторожно приподнял дверь, и она легко покатилась вверх по хорошо смазанным рельсам. Двое других стояли наготове, нацелив стволы на открывающийся проем, готовые встретить то, что перед ними откроется открылся им квадроцикл Honda, втиснутый в тесное пространство. Деккер почти ожидал увидеть на нем мертвое тело Хэла Паркера. Но здесь его тоже не оказалось, в отличие от другого мертвого тела. Она сидела на квадроцикле, завалившись вперед на живот, так что её тулужищей голова покоились на рогах руля, а ноги вытянулись назад. Одета она была в короткую тесную юбку, обтягивающую тесную маечку с глубоким вырезом, черные чулки до бедер и туфли на высоких каблуках. С правой стороны головы женщины виднелось окровавленное отверстие, куда угодила пуля, оборвавшая ее жизнь. Все трое несколько секунд просто смотрели на тело. Молоденькая выглядит всего лет на двадцать с небольшим заметил Деккер, разглядывая тело. Бросил взгляд на Келли. Не в курсе, кто это? Тот мрачно кивнул. Это Памила Эймс, старшая дочь Сьюзанны Милтона из колонии братьев. Но одета она совсем не так, как тамошние женщины, заметила Джеймисон. Наряд, хм, весьма фривольный. И мне вот очень интересно почему задумчиво пробормотал Декер